Аня сидела вместе с Руби возле дома Джилесов. Был поздний час. День медленно и лениво, прокравшись через сад, исчез, и его сменил теплый тихий летний вечер. Мир был во всем великолепии цветения. Праздные долины заполнил легкий туман. Просеки были разукрашены ловенью. пречудливыми тенями, а поля пурпуром астр. Аня отказалась от поездки при лунном свете на побережье Вуайтсенс, чтобы провести вечер с Руби. Она провела с Руби много вечеров в это лето, хотя часто задумывалась, есть ли кому-нибудь от этого польза. и иногда уходила домой с ощущением, что не сможет прийти снова. По мере того, как лето подходило к концу, Руби становилась все бледнее. Она отказалась от намерения с осени поступить на работу в школу в Уайтсенс. Отец считает, что мне лучше подождать до Нового года, а вышивание, которым она так любила заниматься, — все чаще и чаще выпадала из ее слабеющих рук. Но она по-прежнему была весела, полна надежд, болтала и шептала о своих поклонниках, об их соперничестве и муках. Именно это и делала визиты к ней такими томительными и тяжелыми для Ани. То, что прежде она находила глупым и забавным, теперь казалось пугающим. Смерть проглядывала через упорствующий покров жизни. Но Рубия так и льнула к Ане, и всякий раз не отпускала ее до тех пор, пока та не давала обещания прийти вновь. Миссис Линд выражала решительное недовольство по поводу этих частых визитов и предупреждала, что Аня подхватит чахотку. Даже Марина засомневалась, стоит ли продолжать эти посещения. Каждый раз, когда ты возвращаешься от Руби, у тебя такой измученный вид, сказала она. Всё это так печально и страшно, тихо ответила Аня. Руби, кажется, совершенно не осознаёт своего положения. И тем не менее, я чувствую, что ей нужна помощь, она жаждет помощи. Я я хочу помочь, но не могу. Всё время, пока я с ней, у меня такое чувство, словно я вижу, как она борется с невидимым врагом, пытается оттолкнуть его, собрав остатки сил. Вот почему я прихожу домой такая измученная. Но в нынешний вечер Аня не чувствовала этого с такой остротой. Руби была молчалива. Она не сказала ни слова о вечеринках, поездках, платьях и ухажёрах. Она лежала в гамаке, белая шаль была накинута на худые плечи, рядом лежало нетронутое вышивание. Длинные светлые косы, какой зависть вызывали они у Ани в школьные годы, лежали на плечах Руби. Она вынула из причёски шпильки, От них, по её словам, болела голова. Лихорадочный румянец на время исчез, и она была очень бледна и похожа на ребёнка. На серебристом небе появилась луна, сделав жемчужными ближайшие к небу облака. Внизу в её дымчатом свете сверкал пруд. Прямо за фермой Джилисов находилась церковь, возле которой было и старое кладбище. Лунный свет озарял белые могильные камни, и они отчетливо выделялись на фоне темных деревьев. Как странно выглядит кладбище в лунном свете, вдруг сказала Руби. Так призрачно. И она содрогнулась. Недолго уж ждать, Аня. Скоро и я буду лежать там. Ты, Диана и все остальные будете ходить кругом полной жизни, а я буду там, на старом кладбище, мёртвая. Это прозвучало так неожиданно, что Аня растерялась. Несколько мгновений она не могла найти слов, чтобы заговорить. Ты ведь знаешь, что это так, правда? С настойчивостью в голосе спросила Руби. Да, знаю, тихо ответила Аня. Руби, дорогая, знаю. Все знают, с горечью сказала Руби. И я знаю. Я всё лето знала, но я не признавалась. Ах, Аня, она потянулась к Ане и порывисто умоляюще схватила её за руку. Я не хочу умирать, мне страшно. Но ну, почему ты боишься, Руби, негромко спросила Аня. Потому, потому что нет, я не боюсь, что не попаду на небеса, ведь я принадлежу к церкви, но это будет совсем другое. Я всё думаю и думаю, и мне так страшно, и и так не хочется расставаться с родным домом. Конечно, на небесах должно быть очень красиво, так сказано в Библии, но, Аня, это будет не то, к чему я привыкла. Непрошенное воспоминание, а забавные истории, услышанные от Филиппы Гордон, вдруг пришло Ани на ум. Это была история о каком-то старике, сказавшем почти то же самое о жизни, которая ожидает нас после смерти. Тогда это звучало забавно. Она вспомнила, как они с Присилой смеялись над этим рассказом. Но те же слова совсем не казались забавными теперь, когда они слетели с бледных дрожащих губ Руби. Это было печально, трагично, и это была правда. Небеса не будут тем, к чему привыкла Руби. В ее веселом, легкомысленном существовании, в ее интересах и стремлениях не было ничего, что подготовило бы ее к этой великой перемене или позволило представить загробную жизнь не как нечто чуждое, нереальное, нежеланное. Аня растерянно спрашивала себя, что она может сказать, чтобы помочь Руби. «Где и как найти подходящие слова?» «Я думаю, Руби, — неуверенно начала она, — ей трудно было говорить с кем-либо о своих самых сокровенных мыслях и о новых представлениях, которые касались великих тайн этой и грядущей жизни. И пока лишь смутно начинали вырисовываться в ее уме, заменяя собой прежние детские понятия. Ещё труднее было говорить о них с человеком такого склада, как Руби Джилис. Я думаю, что, возможно, у нас весьма ошибочные представления о небесах, о том, что это такое и что ждёт нас там. Мне кажется, что жизнь на небесах не может так сильно отличаться от жизни на земле. как думает большинство людей. Я верю, что и там мы продолжим жить во многом именно так, как живём здесь. И это будем всё те же мы, только там нам будет легче быть хорошими и следовать высочайшим идеалам. Все трудности и недоумения исчезнут, и мы всё увидим ясно. Не бойся, Робь. Я не могу, жалобно сказала Руби. Даже если то, что ты говоришь о небесах правда, а ты не можешь знать наверняка, и может быть, это только твоё воображение, там всё равно не будет точно так же, как здесь. Этого не может быть. Я хочу по-прежнему жить здесь. Я так молода я ещё не жила я так упорно боролась за жизнь и всё напрасно я должна умереть и покинуть всё что я люблю